Суета Но что же мы вправду делаем? Разве же мы живем, работаем, спим, беседуем И сами того не ведаем, что вечно бежим-бегом? Мечемся, как заводные? Попробуй, остановись! Лифты и те скоростные швыряют нас вверх и вниз Все и повсюду носятся, точно летят по льду и так иногда торопятся, что женятся и разводятся чуть ли не на ходу. Мы рвемся подчас из кожи, и даже догадки нет, что жизнь-то порой похожа на краткий сухой конспект. Когда же вся жизнь отмерена, спроси себя самого, а много ли было сделано, и скажешь себе растеряно, да вроде бы ничего. И хочется человеку крикнуть. Дружище, стой! Да брось же ты разом в реку Весь груз сумасшедший свой. Хватит летать в угаре, Вспомни про тормоза И где-нибудь на бульваре Сядь и зажмурь глаза. Потом посмотри на ветви, На солнце, на старый дом И вспомни о чем-то светлом, Милом и дорогом. И тихо, мурлыча, польку, Встань и направь шаги, Неважно куда, но только не дергайся, Не беги. И, может быть, вдруг из замети, Из мрака сквозь шум и звон, Вынырнет вдруг из памяти Сгинувший телефон. И будто бы вновь рожденный Ударит в тебя, как свет, Радостно изумленный, Голос далеких лет, и в светлой стеклянной будке Ты вдруг расцветешь душой, взволнованный не на шутку, Забытой теплотой. И нежность из сердца брызнет, И молодость не прошла. Вот видишь, как важно в жизни Забыть хоть на час дела. 1974 год. Разные мерки. Пристранно устроена жизнь человечья. Ведь только на дружбе земля стоит. А мир разделяют противоречия. А мир все сражается и бурлит. Спорят учения и спорят страны. Спорят министры перстом грозя. Спорят влюбленные неустанно. Спорят знакомые и друзья. Спорят Ну что же, во всяком споре рождается истина. Так считается. Но только всегда ли она рождается, и все ли хотят ее? Вот в чем горе. Обычно, на клин отвечая клином, никто и не думает уступать. Но в чем же, в конце концов, причина, и как эту истину отыскать? Мне кажется, суть не в накалах страстных, Ну разве же истина враг страстям? А в разных оценках, в мерилах разных, побольше себе, а поменьше вам. Разные мерки, разные мерки, речка и море, сумрак и свет. Разные мерки, как разные дверки, в одну ты проходишь, в другую нет. Возможно ли правды всерьез добиться, на разных колесах катясь вперед? Такая странная колесница будет упрямиться и кружиться, а прямо не двинется, не пойдет. Не так ли частенько и мы бесплодно ссоримся, требуем и кипим? Но то, что себе разрешим охотно, другому и в мыслях не разрешим. Другие же часто еще похлеще. В то время как с яростью нас корят, себе позволяют такие вещи – каких нам и в старости не простят. Вот где, пожалуй, источник бед. Трижды лукавые разные мерки, разные мерки, как разные дверки, где да одному, а другому нет. И чтобы не терзать себе души травмами, есть средство светлое, как салют. Стоит лишь сделать все мерки равными, и жить будем, честное слово, славно мы. Все разногласия пропадут. Круговорот природы В природе смена вечна и быстра. Лягушка поедает комара. Гадюка тоже пообедать хочет. Гадюка на лягушку зубы точит. А где-то еж, отчаянный в бою, Сурово точит зубы на змею. Лисица, хитромудрая душа, Сощурясь, точит зубы на ежа. А волк голодный, плюнув на красу, порой точит зубы на лесу. Лишь люди могут жить и улыбаться, поскольку людям некого бояться. Но, видимо, судьба и тут хохочет, а люди друг на друга зубы точат. 1975 год.